Она сама-то не боится. Но папе ведь не объяснишь. Прикажет сидеть дома, еще и охрану приставит. лили даже пикнуть не посмеет. Ее воспитатели в безусловном послушании родителям. Уже заканчивалась третья пара, семинар по экономике, когда дверь аудитории распахнулась, и вошла ненавистная кураторша в сопровождении двух мужчин. Лилия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 «Не буду вам мешать», — пробормотал он, обращаясь не то к кураторши, не то к милиционерам. «Мы практически закончили». Когда дверь за ним закрылась, Коротков выступил чуть вперед. «Господа студенты», — начал он, откашлившись. «Позвольте представиться. Меня зовут Юрием Викторовичем, фамилия моя Коротков.